Глава 27. Вечером, когда Ворчаков сидел в полицейском участке, снова и снова продумывая план операции и стараясь предусмотреть самые невероятные варианты, во временно оккупированный им кабинет местного начальника, широкими стремительными шагами, не вошел, ворвался шорт. С покрытым испаренной бритым черепом и вместительным кувшином, видимо, отвратительно ледяного пива. Шур неодобрительно покосился на вьющиеся клубами над столом Никиты папиросный дым, покачал бритой башкой, поморщился и распахнул настиж печально заскрепевшее под порывом свежего ветра окно и загородил его, грузно взгромоздившись на подоконник. Херня какая-то получается, Никита Владимирович, глубокая и непонятная, я бы даже сказал абсолютная херня. Пару часов назад Женька нашелся, Катай в смысле. Тьфу, ну, то есть писатель Катынский. Сам пришел. Говорит, отпустили. Ворчаков промолчал, лихорадочно просчитывая варианты. Закурил новую папиросу. Тут же смял ее в переполненной окурками пепельницы. Не бежал. Именно отпустили. Осип подсокал языком. Почесал бритый затылок. Отпустили. Проводили к выходу из катакомб И велели, говорит, кланяться брату, типа не знали, чья он родня. Никита недобро усмехнулся, врут. Шор неодобрительно покачал своей огромной, начисто выбритой головой с суровым и породистым библейским носом. Покривился брезгливо. Даже не сомневайтесь, Никита Владимирович, врут. И плохо врут, как забеременевшая гимназистка доверчивой тетушки. Низкий сорт, нечистая работа. Умыкали его очень профессиональные ребята я немедленно уволюсь из розыска и пойду в управдо если это не так вопрос зачем никита задумался не спеша налил бокал плотного темного пива из принесенного осипом ледяного вместительного кувшина полюбовался белой пенной шапкой сделал большой вкусный глоток потом еще один потом еще Есть только один вариант, Осип Бениаминович, и он мне очень не нравится. Завтра утром я вместе с приданными мне бойцами ОСНАЗа немедленно вылетаю в Москву. Шур снова поморщился, тоже налил себе пиво. Никуда вы не вылетаете, Никита. Вас просто не выпустят, и это грустнее всего. Или самолет разобьется. На Одессу идет шторм.